Ей казалось, что Эмилия говорила ей о женатом брате, а она без ума от маленьких детей. «Я думала, они тебе надоели в чизике», — сказала Эмилия, несколько изумлённая таким пробуждением нежности в душе подруги. Конечно, будь мисс Шарп постарше, она не скомпрометировала бы себя, высказывая мнение неискренность которых можно было так легко обнаружить. Но следует помнить, что сейчас ей только девятнадцать лет.